Глава пятнадцатая. Голова гудит, в висках пульсирует, а во рту сухо, словно в пустыне. Первая мысль, что я перебрала алкоголь и очень мало поспала. Лучше бы это было именно так. Открываю глаза, и первое, что вижу, — решетка. Она двоится, прути расходятся в разные стороны, потом сходятся в одну точку и опять разъезжаются. Медленно моргаю, чтобы остановить их движение, но это не помогает.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 — Хм, я не знаю, — повторяю я. — Тогда, боюсь, мне придется взять у тебя кое-что другое, кроме информации. — Что именно? — спрашиваю, и мы начинаем медленно кружить вокруг стола. Гарсия убирает револьвер себе за спину, прикладывает пальцы к подбородку и преуплощается в мыслителя. — Не знаю, например, руку. Я помашу ей келлеру знак того, что я настроен куда более серьезно, чем он думает.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 Будем использовать ее аккуратно, чтобы не сломать раньше времени». Ларри кивает, даже не бросив мою сторону короткого взгляда. Гарси убирает тесак себе за спину и покидает комнату. Протяжно выдыхаю, пока Ларри смотрит в окно. Не оборачиваюсь, спрашивает. «Он что-то успел сделать?» «Нет. Хотел руку мне отрубить». Говорю, я скидываю петлю с шеи. Он это любит. Как он хвалился, одна из статей, по которым его посадили, — «Расчленение».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 Защиты не успевают закрыться до конца, когда до моего слуха долетают звуки выстрелов и криков. Зажимая уши и прикрываю глаза.